Глава 75. Воскресенье, 13 августа. 11.00. 12.00. Стейси зашла в кабинет Кипа в слезах. — Я не вынесу этого. Не вынесу, не вынесу, не вынесу. Верни его, прошу, прошу. Верни моего мальчика. Пожалуйста, верни его домой. — Верну, обещаю. Кипс смотрел в открытое окно, лицо обдувало теплым ветерком. Чудесное летнее воскресенье. В обычной ситуации он бы искупался. Потом, возможно, поиграл бы с в теннис и пожарил на решетке мясо. Сыну нравились бургеры по его особому рецепту. Стейси подошла к мужу и обняла его, цепляясь за шею, как утопающий за корягу в воде. прошу тебя «Прошу! Прошу!» Сердце было готово вырваться из груди. «Стейс, я люблю его не меньше, чем ты. Ты не представляешь, как сильно я его люблю. Он, все, что у нас есть, я не вынесу. Если с ним что-то случится, я просто не переживу». Ее слезы капнули на волосы Кипа, на его затылок, Он нащупал руку жены и сжал ее пальцы. «Ничего не случится. Доверься мне, Стейс». «Доверься Кипу». Она разомкнула объятия и отошла. Затем глянула на фотографию улыбающегося Манго, который неуверенно стоял на доске для серфинга. «Серьезно? Мне стоит довериться Кипу?» стейс хватит она издевательски усмехнулась доверься кипу ну конечно я всегда тебе верю от чего же не верить человеку который ставит свой бизнес выше жизни сына это не так тогда докажи это докажи сейчас же на мобильной стейси пришло сообщение скажи мужу чтобы шел свой офис. Пусть ждет указаний и посылку. Если полиция опять узнает, на этот раз мальчишка точно умрет. О, Боже! Пока Кип читал сообщение, она всхлипывала. Посылку? Какую еще посылку? По телу от страха пробежала ледяная дрожь. Что они имеют в виду? Они пришлют. «Манго кусками?» «Мертвого». Браун с трудом сдерживал тошноту, потом резко встал, схватил телефон и направился к выходу. «Ты куда?» — спросила стейси «В офис». «В офис? Прямо сейчас?» «Я все сделаю, как они говорят, ясно?» «Заплачу выкуп, перемещу кое-какие средства». Замету следы. Из дома я могу проверить дискреционный фонд клиента, но совершать операции можно только из офиса. В целях безопасности код доступа каждый день меняется. Будь осторожен. Кипа глянулся. Ты хочешь, чтобы я был осторожен? Или чтобы вернул Манго домой? И то, и другое. Получится только одно.